Глава 65. Маша. Пол словно уходит из-под ног, опираясь ладонью по стену палаты и делаю глубокий вдох. Миша, конечно, просто дезориентирован. Он сам не понимает, что говорит. Его мозг цепляется за меня, как за ориентир, по которому нужно восстановить воспоминания. Однако, несмотря ни на какие доводы рассудка, я вижу в его глазах, и нечто другое. То, что так хотела увидеть в них, но врала самой себе и не признавалась в этом желании. Миша смотрит на меня иначе, без гнета, тяжелевшей совести, без жалости, без сожаления о собственных поступках. Впервые за все время нашего знакомства он смотрит на меня вот так, почти влюбленно, в горле застревает жгучиком, ком, к глазам подкатывают слезы. Делаю глубокий вдох, чтобы хоть как-то унять сердцебиение. Выдержка дает сбой. Я открываю рот, чтобы сказать хоть что-то в ответ на его вопрос. Но этот чертов блеск в его глазах заставляет придержать правду. «Ты хотел меня арестовать?» Наконец выдавливаю. «Серьезно?» Миша усмехается. «Ага», – пожимая плечами, опуская взгляд на белую больничную простынь. Ты был очень настойчив. «Дебил!» — качает головой, насколько это позволяет фиксирующий шею воротник. «И что, в итоге ошибся?» «Да». По щеке все же скатывается слезинка. «Ты ошибся на мой счет. Я была ни при чем. Невиновна». Перед глазами, словно кадры из фильма, мелькают. Сцены моей близости с братьями — Сумасшедший, порочной, неправильной. Заглатываю горечь и отворачиваюсь. Невыносимо видеть, как Миша смотрит на меня с нежностью, с восхищением, словно я и правда дорога ему, словно он чувствует что-то помимо жалости и вины. Глупые мысли, идиотские. Может, сейчас он и видит во мне свою девушку, Но что будет, когда он вспомнит то, как они с братом развлекались со мной, как с самой последней шлюхой? Никакая симпатия не выдержит подобного. Да я и сама не уверена, что смогу. Рядом с ними я всегда буду чувствовать себя поруганной, грязной. Это ведь ненормально, что я думаю о них обоих. Кто я после этого? Падшая женщина. Вот кто. Маш. Внезапно моей ладони касается его горячая рука. «Машенька!» Голос Миши звучит до боли искренне. «Мне больно от того, как он говорит со мной сейчас, словно я нахожусь во сне. Во сне, который никогда не станет явью. Демоверсии отношений, которым не суждено быть. Он все вспомнит, рано или поздно. Таких, как я, не любят. Просто не могут полюбить». «А еще есть Саша» который ничего не забывал, который по-прежнему смотрит на меня, как затравленный голодный волк, и от этого взгляда у меня все внутренности словно наизнанку. «Маш, мне кажется, я обидел тебя чем-то». Миша тянется к моему лицу и явно превозмогает боль. «Скажи, что я сделал не так?» В его глазах столько надежды, что мне становится еще горче. «Обрушить на него правду?» Сказать, как обошелся со мной? Надо, надо сказать. Но ну, чего же я медлю? Так, так. В палату снова входит доктор. Что за самодеятельность? Вы почему сидите? Он строго обращается к Мише. Голова болит? Да. Пациент хмурится. Если честно, раскалывается. Выйдите, пожалуйста. Требует врач, но я уже и сама чуть ли не бегу к двери. «Поправляйся!» Оборачиваюсь к Мише. «Ты придешь завтра?» «Да». Шепчу еле слышно и выхожу. Сердце шарашит, как бешеное. Хочется лететь вперед, не разбирая дороги до тех пор, пока не окажусь как можно дальше от пленительно нежных глаз Миши. «Ну какая же я дура, что не призналась сразу! Какая же дура, что решила подыграть!» Слёзы застилают глаза. Я бегу к лифту, как вдруг. Прямо возле дверей кабины на перерез выходит Александр. Сперва он преграждает мне путь, а потом ловится локоть. Отрезка остановки я чуть ли не задыхаюсь. Саша хлопает по кнопке лифта, и двери тут же разъезжаются. Он толкает меня внутрь и следом заходит сам. В моем взгляде не мой вопрос. «Поговорить надо». Низкий голос, привычный хрипотцой, отдаётся странной вибрации в теле. Саша нажимает на первый этаж и оборачивается ко мне, прожигая колючим взглядом. «Что ты ему сказала?» «Чувствую, что поймана им. Снова. Сейчас он отругает меня за то, что вешала его брату лапшу на уши, поставит на место и попросит больше их не беспокоить». Собираю в себе остатки воли, поднимаю на него глаза и морально готовлюсь к неизбежному. Черт возьми, хоть бы не разреветься!»